Глава тридцать Уильям. Стоило спросить Виолетту, не хочет ли она переодеться к ужину. Но вспомнил я об этом, когда подходили к столовой. Разворачиваться сейчас было бы уже глупо. Да и не на приеме мы во дворце. В моем замке моя невеста может одеваться, как ей вздумается. К тому же по коридору разносились настолько аппетитные запахи, а мы ужасно проголодались. Мысль о том, что Виола и правда уже послезавтра официально станет моей невестой, всю дорогу не выходила у меня из головы. А еще что мы по законам Фейри женаты, что лишь подтвердили иллюстрации в книге сказок. Почти женаты. Оставался всего один шаг, и этот брак будет закреплен окончательно». Огорчало, что согласилась Виола на помолвку исключительно, чтобы помочь в поимке колдуна и ради спасения похищенных девушек. Времени, чтобы завоевать сердце лесной травницы, у меня было ничтожно мало, но я сделаю все, чтобы найти к нему подходящий ключик. После прогулки по саду мне показалось, что я на верном пути. Завтра вместе с модистками прибудет ювелир. Экономить на приятных любой девушке вещицах я не собирался распорядившись привезти самое роскошное украшение. Все складывалось почти удачно. Омрачало лишь присутствие в замке Рен-Овис, но здесь меня выручал Адриан и играл на руку их давний с молодой графиней конфликт. Когда мы вышли в столовую, оказалось, что незваная гостья уже заняла место, на котором за завтраком сидела Виола, справа от меня, в то время как принц сейчас вновь сидел по левую руку. Такой расклад меня категорически не устраивал. Подведя Виолу к столу, я отодвинул для нее стул, помогая присесть рядом с Адрианом, а сам повернулся к кузену. Вашего высочество!» Обратился я к нему, замечая, как вытягиваются лица у всех присутствующих, включая слуг, знавших, что официально по титулам мы не обращались друг к другу даже во дворце. «Я прошу прощения, но вынужден попросить вас пересесть». — Вы, верно, забыли, но ваш статус выше моего, поэтому должны сидеть во главе стола. — Точно. Я и сам оплошал. Подзабыл этикет. Довольно оскалился Адриан, кинув кровожадный взгляд на графиню. — Спасибо, что напомнили ваша светлость. Подыграл он мне, уступая место. — За завтраком тебя не особо волновали эти условности, Уильям. Процедила сквозь зубы Ирэн Зайорзов. И это мое упущение, леди Овис», — ответил я, усаживаясь рядом с Виолой. «Послезавтра нам всем предстоит быть во дворце на моей официальной помолвке, где я представлю обществу, свою невесту и будущую герцогиню Найтрок. Виола открыла рот, собираясь что-то сказать, но я поймал под столом ее руку и не сильно сжал, призывая помолчать». «И правда». Расцвела Эрен, бросая на Адриана победные взгляды, ожидаемо ошибочно приняв мои слова по поводу помолвки на свой счет, и даже не подозревая, какой сюрприз ее ждет во дворце. Вы абсолютно правы, ваша светлость, а то есть аристократы по рождению с манерами хуже, чем у конюха. Я бы таких до конца жизни ссылала в дальние имения, чтобы не позорили высшее общество. Согласен, леди Овис. Согласен, активно закивал Адриан, накладывая графине на тарелку закуски с принесенных слугами блюд. А то есть такие аристократки по происхождению? С манерами, стыдно сказать. Хуже, чем у подавальщиц в придорожных забегаловках. Кушайте, кушайте, леди Овис. А то у вас вид какой-то нездоровый. Бледный, я бы сказал. Благодарю, Ваше Высочество, я не голодна. Натянуто улыбнулась Ирена, отодвигая от себя тарелку. Так волнуясь перед помовкой, что кусок в горло не лезет. А я смотрю, вам все-таки удалось избавиться от своего необычного оттенка кожи. Жаль. Продолжал издеваться кузен. Морковный очень шел к вашим глазам. Вам удалось раздобыть дегтярное мыло? Спросила Виолетта, пробуя салат, который я положил ей на тарелку. «Удалось», — со вздохом призналась графиня. «Не знала, что оно настолько дорогое». «Правда?» — удивился я, едва не подавившись паштетом, имевшим подозрительный ореховый привкус, как и салат, который я пробовал перед ним. «И во сколько же вам обошелся столь дефицитный товар?» «Один кусочек мыла в Найтреке обошелся мне стоимостью в годовое жалование моей личной служанки. Это просто возмутительно!» Пожаловалась она. Но ведь главное, что эффект от его применения оказался действенным. «Вы правы, ваша светлость. Это хоть немного примирило меня с вынужденными тратами. Любая невеста на своей помолвке должна блистать. Я права, леди Лес?» Виола закашлялась. «Думаю, да», — выдавила она сипло, покосившись на меня. «Так давайте отметим предстоящую помолвку моего дорогого брата и его очаровательной блистательной невесты». Со слишком подозрительным энтузиазмом подскочил Адриан, принимаясь разливать по бокалам темно-бордовый напиток. Леди Увис, позвольте поухаживать за вами. Когда еще шанс такой выпадет?» Отсолютовав вместе со всеми, я сделал небольшой глоток и вновь почувствовал едва уловимый привкус орехов. «Какой необычный напиток. Впервые такой пробую. В него что-то добавлено?» Спросила Виола, пригубив. «Хорошо, что вы спросили, леди Лес», расплылся в широкой улыбке блондинистый лицедей. «Как мне сказали?» В составе присутствуют старый жидкий виноград, старый твердый виноград, немного сахара, цедра солнечного апельсина и молотая корица. Перечислял он, загибая пальцы и следя за тем, как графиня, не прикоснувшаяся ни к одному из блюд за ужином, допивает свой бокал. Ах да, чуть не забыл, что особую пикантность ему придает толченый миндаль. Сделавшая последний глоток, леди Овес некрасиво подавилась. «Вы сказали миндаль? Орехи?» Округлила глаза она, прокашившись. «Именно так я и сказал». «Прошу прощения, вынуждена вас срочно покинуть!» Выкрикнула она, срываясь с места и выбегая прочь из обеденного зала. «Это становится доброй традицией!» Довольно усмехнулся Кузан, откидываясь в кресле. «Что случилось?» – нахмурилась Виолетта. «Почему она вдруг так себя повела? Что-то не то с напитком?» «О, не волнуйся, Виола», – успокоил Адриан девушку. «С напитком все в полном порядке, как и с остальной едой. Просто когда давал указания поварам насчет ужина. Я совсем забыл, что у леди Овис с детства жуткая аллергия на орехи. Вот только по довольному выражению его лица было понятно, что кузен провалами в памяти не страдал.